Глава первая. 1899 год. Мойра Тредкеран срезала верхушку яйца и вздохнула. Хотя за окнами Лендока стоял ясный солнечный день, настроение у завтракавших было далеко не радужным. Замок служил семье более 300 лет, но никогда еще дела не обстояли хуже, чем теперь. Чередание урожаев, а также опрометчивые капиталовложения отца Мойры в течение последних 20 лет подорвали благосостояние Стредкеранов. Красивейшее поместье, расположенное в живописном уголке Шотландии в самом сердце холмов Тросакс с видом на озеро Лох-Эрн, становилось неподъемной финансовой ношей. Так что этим ясным июньским утром Граф вовсе не обрадовало известие, что его семье предстоят расходы, связанные с приемом гостей. Мойра затаив дыхание, слушала, как мать дочитывает только что полученное письмо. Прости, Маргарет, мы не в состоянии принимать гостей, сказал граф. Но это Ларри Харвуд, очень дружен с лордом и леди Каннингем. Нельзя отказывать, они воспримут это как серьезнейшее оскорбление. Графиня была непреклонна. Речь шла о добром имени семьи, и она не желала рисковать. «Не понимаю, на что им обижаться», — сказал Юэн, единственный сын графа, накладывая в миску овсяную кашу. «Как будто мы чем-то обязаны этому Ларри Харвуду. Он нам даже не родственник». «Тссс, братец», — шепнула Мойра. «Каннингемы наши большие друзья». «Разве прошлой весной, когда они у нас гостили, ты не говорил, что тебе с ними весело?» Юэн взял тарелку с овсянкой и сел рядом с Мойрой. Он был красивым молодым человеком с такими же огненно-рыжими волосами, как у матери. Юэн гордился своим происхождением и искренне переживал за судьбу замка. Он даже не пошел в армию, как того желал отец, а предпочел сельскую жизнь и заботы о фермах поместья. Для него не было большей радости, чем пасти овец или ухаживать за племенными бычками, которыми по праву славился Лэндок. «Мама, этот американец может привести с собой других», — предположила Мойра. «Я слышала, что в высокогорье становится модным принимать гостей за плату». Девушка внезапно смолкла, заметив, как изменился в лице отец. «Я не опущусь до гостеприимства за плату», — взорвался он, стукнув ложкой по столу. И почти сразу же, увидев, что расстроил дочь, в которой души не чаял, граф немного смягчился. Но, возможно, на госте все таки получится заработать денег, если вывести его на охоту. Да, поговорю с Макгрегором, нашим егерем. Узнаю, как там поживают куропатки. После завтрака Мойра присоединилась к матери, которая решила осмотреть голубую комнату в западном крыле. «Мама!» — начала она. Графиня обернулась, принужденно улыбнувшись. «Не обращай внимания на дурное настроение отца. У него сейчас столько забот», — сказала она, ласково поправив темный локон Мойры. «Крайне важно, чтобы нынешний урожай выдался хорошим и поместье начало себя окупать». «Неужели дела настолько плохи, мама?» — с болью в голосе спросила Мойра. «Боюсь, что так, милая, и, возможно, нам придется отложить поездку в Эдинбург». «Я уверена, что найду себе занятие и здесь, в Лентаке. — отважно сказала Мойра. «А если мистер Харвуд приедет погостеть к нам, я смогу покататься с ним по холмам». Графиня благодарно улыбнулась дочери. Она так ею гордилась. Мойра не унаследовала ее рыжины и зеленых глаз. Она была копией отца — темные глаза, благородный лоб и густая копна темно-каштановых волос». Девушке едва исполнилось восемнадцать, но графиня видела, что дочь расцветает своей особенной красотой. «Это будет чудесно, дорогая. А теперь я должна позаботиться о том, чтобы сюда не зазорно было приглашать нашего гостя. Думаю, твой отец в конце концов согласится его принять, и у нас все должно быть готово». В течение следующей недели несколько местных женщин, живших поблизости, вычистили замок до блеска. Графиня держала в Лендеке очень скромный штат прислуги, и приезд такого важного гостя потребовал дополнительной помощи. Графиня твердо решила произвести на американца хорошее впечатление. Мойра помогала отцу рассылать приглашение на охоту, намеченную на уикенд. Она подписывала конверты для знатных соседей. Многих Стреткераны уже давно не принимали в замке. Наконец настал день, когда должен был приехать таинственный Ларри Харвуд. Лэнда лихорадила от приготовлений, и Мойра с Юэном отправились на прогулку по окрестностям, чтобы скрыться от суматохи. «Интересно, каков из себя этот американец?» — задумчиво произнесла Мойра с легкой ноткой романтизма. «Как думаешь, он молодой и красивый?» «Наверняка старый и толстый, если он друг Каннингемов», — с иронией ответил Юэн. «Никогда не видела американцев», — продолжала Мойра, шагая по вереску говорят они шумные и хвостливые. А еще говорят, что все шотландцы скупые и мрачные с улыбкой это звался Юэн но мы ему покажем, что это тоже неправда так ведь. Юин ты действительно считаешь, что поместье в критическом положении. Юин взял сестру за руку и ласково сжал ее ладонь. Я знаю, что хороший урожай поправит наши дела. Вот за что нам надо молиться. Ну-ка, сестричка, кто быстрее до вершины? Ларри Харвуд прибыл в ту же пятницу после завтрака, и все, кроме графа, вышли его встречать. Давно в замке не было такой суеты и такого обилия чемоданов. Добро пожаловать в Лендок, поприветствовала гостья леди Стредкерн, спускаясь с крыльца. Искренне надеюсь, что вы приятно проведете у нас время. Харвуд оказался невысоким, точным мужчиной лет сорока. Одежда американца сильно отличалась от той, что приходилось видеть с Треткероном, а на прилизанных каштановых волосах красовалась огромная шляпа. Графиня отметила, что его галстук несколько щегловат для сельского общества, а ботинки долго не прослужат, пожелая совершать пешие прогулки. С первого взгляда на мистера Харвуда Мойра содрогнулась при мысли, что надеялась на какое-то романтическое приключение. «Ваша светлость!» Вскричал американец так крепко, схватив графиню за руку, что та испугалась, не сломает ли он ей кость. Когда он улыбался, его бледно-голубые глаза-бусинки исчезали в складках кожи. «Огромное спасибо, что пригласили меня в свой дом. Никогда еще не гостил в настоящем замке. У нас в Штатах таких нет». Харвуд смолк на мгновение, разглядывая величественные башни и стены Лендока. «И сколько, говорите, ему лет?» «Замок был построен в 1520 году, а в 1542 королева Шотландии Мария I пожаловала его первому графу Стреткерону», — ответила графиня. «Настоящая королева?» — воскликнул Харвуд, раскрыв мясистый рот. «Гром и молния! Снимаю шляпу!» Мойра подтолкнула Юэй на локтем, с трудом сдерживая, чтобы не хихикнуть, и шляпа Ларе осталась прочно сидеть у того на голове. Ренкин, наш дворецкий, проводит вас в комнаты, предложила графиня, поражаясь фамильярности гостя. Он кричит, будто на вершине горы, шепнула брату Мойра в то время, как американец громогласно комментировал все, что попадалось на глаза. Может, он глухой? шутливо предположил Юэн. Тут появилась графиня и заставила их подняться в дом. «Мистер Харвуд захочет перекусить, когда распакуют чемоданы. Мойра, расходи, пожалуйста, на кухню и скажи, что через 10 минут мы будем пить чай в гостиной». Мойра кивнула и поспешила на кухню, где к своему изумлению обнаружила, что стол ломится от деликатесов, которых в Лэндеке не видели уже много лет. «Подайте чай через 10 минут, пожалуйста». Девушка шагнула вперед, заметив на столе блюдце с блестящими черными крупинками. «Икра!» — воскликнула она. «Я уже и не помню, когда последний раз ела икру». «Это все, что у нас есть, миледи, так что, пожалуйста, попросите браться, не усердствовать за обедом». Кухарка покачала головой, когда лакей внес корзину, на крышке которой красовался ферменный знак «Фортнум энд Мейсон. Мойра широко раскрыла глаза от восхищения, но не могла не разделить волнение кухарки. Она понимала, что у семьи нет средств на такую роскошь. С того момента, как Ларри Харвуд переступил порог замка, он в буквальном смысле чувствовал себя как дома. С Тредкера нам подавали на завтрак овсяную кашу, а для Ларри сервировали шведский стол с деликатесами на выбор. Хозяева давились черным хлебом и яичницей с остатками бекона — тогда как Ларри подчевали угощениями из корзины Фортнум энд Мейсон. «Он как будто не замечает, что мы едим по-разному», — протестовала Мойра. «Мы вынуждены питаться, как прислуга, а он в это время проедает все наши средства». «И что за аппетит? Ты знаешь, что прошлым вечером он съел на ужин четыре отбивные, не меньше?» «Да уж», — угрюмо согласился Юэн. «Мне ради этого пришлось отдать на бойню одну из наших племенных овец». А мы ее к Рождеству держали. А тут еще эта охота. Страшно подумать, чем нам придется питаться после приема такого огромного количества гостей. Объедками, вероятно. Долго он здесь пробудет. Отец говорил, кажется, три недели. А что за глупости он болтает? Слышал, какую нелепую историю рассказывал за завтраком, будто в Калифорнии со дна рек достают золотые саморолки размером с куриное яйцо. «Не верю ни единому слову». «Но он при деньгах, в этом можно не сомневаться», — сказал Йоэн. «У него трость с бриллиантовым набалдашником, хотя в горах она ему не очень-то пригодится». Молодые люди рассмеялись, представив, как Ларри в своем щегольском наряде и непрактичных ботинках взбирается на скалистые выступы тросекса. Однако не все обитатели замка разделяли их скрытое презрение к гостю. Юэн стал замечать, что отец подолгу задерживается с американцем после ужина, а потом приглашает его в библиотеку выпить виски и выкурить по сигаре. Он не говорил об этом Мойре и маме, потому что не хотел их тревожить, но не сомневался, за закрытыми дверями явно что-то происходит, и это ему не по душе. Тем не менее Юэну пришлось отвлечься от этих мыслей, ибо наступил день охоты. В поселке царило оживление. Егерь Макгрегор начал набирать загонщиков. Порядок определил граф. Первая группа охотников покинет замок рано утром в субботу, а остальные пойдут с гончами на лис в воскресенье. Те, кого не смогут расположить в замке, останутся ночевать у лорда Крифа, живущего по соседству. Он был старым другом графа, и его неприятно ошеломило знакомство с американским гостем Стреткеронов. Будучи по своей природе недоверчивым к иностранцам, лорд Крифф оскорбленно фыркал и пыхтел, отмечая фамильярные замашки Ларри. Мойру не пригласили охотиться на куропаток, поэтому она взялась помогать матери. Раздавая гостям трости и сапоги, девушка приметила незнакомого молодого человека, стоявшего в стороне от других. «Интересно, кто это может быть?» — подумала Мойра, задумчиво разглядывая его. Похоже, ему не очень уютно в этой компании. Мужчина был высок и хорош собой. Его длинные волосы свободно развивались за спиной, делая его похожим на рыцарей прежних времен. Казалось, он предпочел бы уединение. Незнакомец перехватил взгляд Мойры и улыбнулся, почтительно наклонив голову. Девушка покраснела до корней волос и поспешила прочь. Ей ужасно хотелось разузнать, кто этот неизвестный, но она понимала, что если спросить у Юэна, тот лишь посмеется над ней. Мойра наблюдала, как молодой человек покидает замок вместе с другими гостями. Ей почудилось, или он в самом деле оглянулся, когда сворачивал на подъездную аллею. Сердце девушки забилось быстрее. На душе вдруг стало легко и светло. Сгорая от нетерпения, она принялась ждать вечера, когда незнакомец вернется в замок. Охотников не было до вечернего чая но вот послышались возгласы. Ларри возвращался с несколькими парами куропаток, громко похваляясь своим умением. Его голос был услышан гораздо раньше, чем он сам появился в поле зрения. Мойра бросилась на улицу с надеждой, высматривая молодого человека, который привлек ее внимание утром. Девушка все смотрела и смотрела, но к ее огромному разочарованию его нигде не было видно. Расстроившись, Мойра обогнула фасад замка и направилась к садовому участку. Она часто ходила туда, когда хотела побыть одна, потому что в сад заглядывали только кухарка да садовник. Повернув за угол, девушка увидела, что возле кустов фасоли кто-то стоит. Мойра решила, что это садовник, но когда подошла ближе, у нее перехватило дух. «Это он», — поняла девушка. Почувствовав, что рядом кто-то есть, молодой человек обернулся. Похоже, он был очень смущен тем, что его застали за исследованием цветущей фасоли и оттого разволновался. «Прошу прощения», — с низким поклоном проговорил он, при этом его длинные волосы упали на воротник. «Компания, в которой я находился, стала мне в тягость, и я решил поискать тишины и покоя. Я не мог не заметить, что на вашей фасоли, к сожалению, завелись паразиты. Он указал на листья, покрытые черными насекомыми». «Поговорю с вашим садовником. Он непременно должен принять меры, чтобы остановить эту болезнь, иначе вы останетесь без урожая». «Ах, спасибо», — запинаясь, проговорила Мойра. Было удивительно, что такого джентльмена могло заинтересовать садоводство. «Вы садовник?» — спросила она. «Увы, нет. Простите, я забыла о манерах. Стюарт Уэстон, к вашим услугам». Девушка заметила, что глаза у мистера Уэстона изумительного светло-голубого цвета. Солнце плясало в его каштановых волосах, придавая им рыжеватый оттенок. Мойра подумала, что такие волосы — мечта любой женщины, настолько блестящими и густыми они были. «Меня зовут Мойра», — скромно сказала она. «А вы друг моего отца?» «Я его знаю совсем немного. Мы с вашим братом совместно ведем кое-какие дела». Я с удовольствием сегодня провел время с ними обоими. Вы остановитесь у нас или у лорда Крифа? Ах, что вы, в моем случае все гораздо скромнее. Я сегодня ночую в гостинице. Мойре вдруг захотелось пригласить его остаться в Лэндоке, но она понимала, что это будет слишком навязчиво с ее стороны. Стюарт отступил на шаг и снова поклонился. А теперь, с вашего позволения, мисс Мойра, я отправляюсь к себе в номер. «Традиционная после таких мероприятий выпивка меня не прельщает. Я хочу сохранить бодрость для завтрашней охоты на лис. Буду ли я иметь удовольствие видеть вас там?» «Он так хорош с собой!» — подумала мой кивая в знак согласия, непременно разузная больше об этом интересном джентльмене. Следующим утром графиня, удивляясь, провожала дочь на охоту. «Но, дорогая, разве не ты говорила, что охота — занятие для стариков?» — спросила она, поглаживая гриву великолепной белой лошади, на которой сидела Мойра. «Не заметила ли ты какого-нибудь молодого человека?» Мойра густо покраснела и попыталась спрятать лицо. «Нельзя быть такой открытой», — решила она. «Мама расскажет папе, а он может не одобрить моего интереса, ведь я ничего не знаю о Стюарте». «Что ты, мама? Право же, я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила Мойра, натягивая поводья. «Я всего лишь хочу порадовать папу и увидеть, как ему будет приятно, что я, наконец, решила поехать с ним на охоту». Графиня перевела взгляд на своего сияющего мужа. Тот поднял в прощальном приветствии бокал вина. Маргарет давно не видела его таким счастливым. Во время охоты Мойра старалась не отставать от Стюарта, но ее кобылке было нелегко угнаться за его лошадью. Увидев ее старания, молодой человек рассмеялся и, помахав рукой, унесся вдаль. «Он ведет себя со мной, как с младшей кузиной или несмышленной сестренкой, удрученно подумала девушка. «Наверное, я для него слишком молода, и он не воспринимает меня серьезно. Позднее перед ужином Мойра в отчаянии наблюдала, как Стюарт уходит вместе с остальными гостями. Он сердечно поблагодарил графа за прекрасный уикенд, склонил голову перед Мойрой и поцеловал руку графини. Леди Стреткерон, премного благодарен», — объявил мистер Уэстон, сверкая голубыми глазами. Майра заметила Ларри Харвуда, появившегося на лестнице, и подумала, насколько разные эти двое мужчин. Ларри, совершенно не умеющий себя вести, но такой самоуверенный, и Стюарт, такой воспитанный и обаятельный, но в то же время скромный. Девушка почти не притронулась к ужину. Она думала о Стюарте. Кроме того, ей пришлось слушать бесконечные рассказы Ларри о том, как легко заработать деньги в Америке. «Знаете, Скотт, вы могли бы развернуться в Нью-Йорке». Мойра нахмурилась, когда гость назвал отца по имени. Оно редко звучало в доме. Даже графиня не любила им злоупотреблять. «Развернуться?» — переспросил граф, явно не понимая, о чем речь. «Это американское выражение. Оно означает добиться успеха в чем нибудь объяснил Лари, размахивая руками. С вашим воспитанием и скурпулезностью вы бы скоро стали большой шишкой. Вам никогда не приходило в голову посетить мою страну. Рудники на окраинах городов только и ждут, чтобы за них взялись. Тамошний народ наверняка встретит вас с распростертыми объятиями. Вы ведь граф и все такое. В наступившем тягостном молчании Мойра и ее мать со страхом посмотрели на графа. Он ведь не собирается бросить их и отправиться путешествовать. Особенно теперь, когда дела имения так плохи. Моя рождала отказа отца, но к ее ужасу этого не последовало. «Мистер Харвуд, у моего мужа достаточно дел здесь, в Лэндеке». Холодно, но вежливо нарушила, наконец, молчание графиня. «Вы могли бы отправиться с ним, Маргарет? Вы полюбите Нью-Йорк? Он ничуть не уступает Лондону в помпезности». «Полагаю, здешнее общество не предел ваших мечтаний, не так ли?» Американец хорошенько затянулся сигарой, совершенно не замечая наступившей в гостиной сдержанности. Мойра перевела взгляд на Юина и увидела, что в том закипает гнев. Графиня грациозно поднялась из-за стола и поцеловала мужа в лоб. «Дорогой, ты не станешь возражать, если я вас покину. Выходные выдались такими бурными, и я, право сказать, устала. Юин...» «Мойра, доброй ночи. Думаю, я тоже пойду к себе», — сказала Мойра, торопясь покинуть напряженную атмосферу в столовой. Юэн крякнул и вскочил на ноги. «Спокойной ночи, отец», — сказал он, выходя из комнаты вслед за матерью и сестрой. Готовясь ко сну, Мойра задумалась над событиями этих дней. Почти сразу же перед ее глазами возник Стюарт Уэстон, такой красивый в охотничьем костюме и с развивающимися за спиной волосами все таки он очень необычный человек. Мойра представляла его кем-то вроде Алана Брека из романа мистера Стивенсона «Похищенный». Девушка несколько раз перечитывала эту книгу. Ей нравилось, как там описаны испытания, выпавшие на долю горцев в 18-м столетии. А что Лори Харвуд? Тело Мойры пронзил холод, когда она вспомнила разговор, заставивший их всех так рано уйти из-за стола. Отец не покинет их, верно? Он не может этого сделать, не может, почти выкрикнула она, принявшись с небывалой яростью расчесывать волосы, как будто желая таким образом выгнать эту мысль из головы. Той ночью мой распала плохо. Я снился Стюарт, но он лишь ускользал от нее. А потом пригрезилась, будто отец покинул лендок и прислал записку, что никогда больше не вернется. Девушка не подозревала, что худшее еще впереди. «Я хочу кое-что обсудить со всеми вами после ужина», — объявил за завтраком отец. «Я поеду к своему юристу в Стерлинг, а когда вернусь, хочу, чтобы все были дома». «Мистера Харвуда это тоже касается?» — многозначительно спросил Юэн. «Нет, это семейное дело. Мистер Харвуд сегодня ужинает у лорда Крифа». Юин с трудом сдержал ликование, а вот Мойра встревожилась. Позднее, осматривая вместе с братом фермы, она поделилась с ним своими опасениями. «Юин, я уверена, отец скажет нам что-то ужасное. Ты не знаешь, зачем он сегодня поехал в Стерлинг?» «Да, это немного настораживает», — подтвердил Юин, подгоняя отбившуюся от стада овцу. «Но пока мы не узнаем, что он хочет нам сказать, не надо волноваться понапрасну. Возможно, он едет к юристу, чтобы изменить завещание». В конце концов, наши средства значительно сократились с тех пор, как он его составил. Думаю, так оно и есть». «Да», — согласилась Мойра. «Надеюсь, что ты прав». День тянулся медленно, и девушка никак не могла найти себя подходящего дела. Она попыталась заняться вышиванием, но было пасмурно и не хватало света. Тогда Мойра разыскала мать, которая занималась составлением меню на неделю. «Гость быстро истощает наши запасы» вздохнула графиня, изучая перечень продуктов и список расходов. «Мистер Харвуд заплатил за охоту?» — спросила Мойра. «Да, но это покроет лишь часть того, что мы на него потратили. Придется нам и дальше жить экономно, дорогая, чтобы как-то сводить концы с концами». «А что, если я найду работу?» — неуверенно предложила Мойра. «Я могла бы преподавать в местной школе или, быть может, давать уроки танцев». «Милая, ты сама добродетель, но я не могу допустить, чтобы ты унижалась. Не забывай, ты дочь графа, и времена не настолько суровы, чтобы мы отправляли детей работать, точно слуг. Или же мне стоит подумать о замужестве?» Говоря это, Мойра представляла Стюарта Уэстона. «Дорогая, ты так молода, еще успеешь. И потом, что за преданное мы можем сейчас отпредложить?» «Нет, моя хорошая, ты должна оставаться в лендоке и молиться, чтобы на этот раз мы собрали щедрый урожай». Юин на днях обмолвился, что картофеля в этом году должно быть много. Дверь библиотеки распахнулась, и на пороге появился граф. «Сударь, я ждала, что вы вернетесь лишь через несколько часов», — улыбнулась графиня. «О, дела в стерлинге благополучно разрешились, и я поспешил домой к любимой жене». Мойра тактично удалилась, почувствовав, что родители хотят побыть одни. Наконец Гонг позвал к ужину, и все расселись по местам. Мойра заметила, что отец не притронулся к супу и съел лишь маленький кусочек пикши. За столом почти не разговаривали. После десерта граф прокашлялся. «Как вам известно, я просил, чтобы сегодня все присутствовали на ужине, ибо мне нужно обсудить с вами чрезвычайно важный вопрос». Он смолк, а потом посмотрел прямо в глаза сыну. «Возможно, вам приятно будет услышать, что мистер Харвуд покидает нас завтра, чтобы вернуться в Америку, и я намереваюсь уехать вместе с ним». Графиня громко ахнула, а Мойре показалось, будто ей сжали горло. «Отец, ты не можешь нас оставить!» — воскликнул Юин. «Сбор урожая начнется всего через несколько месяцев, и ты нужен нам здесь!» «Юин, ты показал, что можешь прекрасно управлять имением», — ответил граф, отводя взгляд. «Я более чем уверен, что ты справишься». «Но отец, ты нужен нам?» — не выдержала Мойра. На глазах у нее навернулись слезы. «Дело не только в угодьях, а как же замок и поселок, если и этот год окажется неурожайным, фермеры на нас ополчатся». Юин справится. Он мужчина и способен выполнять мужскую работу. «Дорогой, с какой целью ты отправляешься в Америку?» — раздался спокойный голос рассудительной графини. «Милая Маргарет, там у меня есть шанс заработать. Ларри уверяет, что сколько бы я ни вложил, выручка окажется по меньшей мере втрое большей. Я продал кое-какое имущество, которое держал в стерлинге. С этими деньгами я отправлюсь в Америку, чтобы привести назад гораздо больше. Уверяю тебя, дорогая, что я никогда не пошел бы на неоправданный риск. Ты сама это прекрасно знаешь». Мойра видела, что мать вот-вот расплачется, но графиня только смиренно кивнула и сложила салфетку. «В таком случае необходимо подготовить твой отъезд. Завтра я с самого утра поговорю об этом с Ренкином. Дети, оставьте нас, пожалуйста, я хочу поговорить с вашим отцом наедине». Юин и Мойра нехотя поднялись из-за стола. Мойра не скрывала катившихся по щекам слез. «Я пойду к нему позднее и упрошу остаться», — пробормотала она себе под нос, пока они шли в гостиную. «Думаю, он принял окончательное решение. Ты ведь знаешь отца, если он что надумал, его не переубедить», — сказал Йоэн. Позже, тем же вечером, мэра все-таки пошла к отцу и стала умолять, чтобы он не уезжал. «Пожалуйста, отец, если ты хочешь вложить деньги, верфи Глазга гораздо ближе, чем Америка. Прошу тебя, подумай еще». «Знай свое место, дочь», — вспылил граф. «А это значит, не нужно сомневаться в моих решениях. В Священном Писании сказано, «Почитай отца твоего и матерь твою, и ты поступишь именно так, я ясно выразился». «Да, отец», — ответила Мойра, пристыженно отступая. Настал следующий день. Юэн и Мойра радовались, что Ларри уезжает, но он забирал с собой их отца, И это было поистине горьким событием. «Я делаю все ради Лэндека и Стредкеранов, напомнил им граф, забираясь в экипаж, который должен был доставить их с Ларри в Глазго. Оттуда им предстояло плыть на пароходе в Ливерпуль, а затем пересечь Атлантический океан. «Ну же, поцелуйте отца и пожелайте ему бон-вояж». Bon замиранием сердца Юэн и Мойра подошли к коляске, чтобы попрощаться. Моэра крепко обняла отца за шею, стараясь не расплакаться. Графиня почти лишилась дара речи, ведь с самого венчания она не разлучалась с мужем ни на одну ночь. «Прощай, дорогой!» — крикнула она, махая рукой, когда возница щелкнул кнутом высоко над головами лошадей. «Прощай и с Богом!» Глядя, как экипаж уносится прочь от замка, все трое тихо плакали. Ваш отец делает это ради нашего общего блага, сказала графиня, крепко прижимая к себе детей. Он скоро вернется и Лендок возродится. Очень надеюсь, что ты права, мама, мрачно ответил Юин. Наша судьба теперь в его руках.